Полковник ждал врача в конторе. Дон Сабс открыл сейф, рассовал деньги по карманам и протянул четыре бумажки полковнику. Вот вам 60 песо, кум, сказал он. Расчитаемся, когда продадите петуха. Полковник шагал с врачом мимо портовых магазинов и лавок, которые начали оживать с приближением вечерней прохлады. Вниз по реке плыл баркас, нагруженный сахарным тростником. Полковник вдруг заметил, что врач сегодня как-то необычно молчалив. "А как вы это себя чувствуете, доктор?" врач пожал плечами. "Так себе", ответил он. "Думаю, что и мне не мешало бы показаться врачу. Это всё зима", сказал полковник. «Вот и у меня внутри что-то расклеилось». Врач окинул его внимательным, совсем непрофессиональным взглядом. Потом одному за другим стал кивать сирийцам, сидящим у дверей своих магазинов. Когда подошли к его кабинету, полковник снова заговорил о петухе. «Я не мог поступить иначе», — объяснил он, — Это животное питается человеческим мясом. Единственное животное, которое питается человеческим мясом это Дон Сабас, сказал врач. Уверен, что он перепродаст петуха за 900 песо. Что вы думаете? Уверен, повторил врач. Это такое же выгодное дельце, как его знаменитое патриотическое соглашение с алькальдом. Полковник не верил своим ушам. Кум пошёл на сделку, чтобы спасти свою шкуру, сказал он. Только поэтому он смог остаться в городе. Хм, и только поэтому он смог скупить за полцены имущество своих товарищей по партии, которых Алькальт выслал из города, возразил врач. Он не нашёл ключа в кармане, постучал в дверь, и снова обратился к полковнику, который всё ещё не мог ему поверить. Не будьте простоком. Деньги интересуют дона Сабуса гораздо больше, чем собственная шкура. В этот вечер жена полковника вышла за покупками. Провожая её до магазина в Сирицев, полковник снова и снова вспоминал свой разговор с врачом. "Разыщи сейчас же ребят из мастерской и скажи им, что петух продан". сказала женщина. Зачем им надеяться понапрасну? Петух не будет продан, пока не вернётся Дон Сабас, ответил полковник. Он встретил Альваро в бильярдном салоне, где тот играл в рулетку. Был воскресный вечер, и заведение ходило ходуном. От радио, включённого на полную мощность, жара казалась ещё сильнее. Полковник разглядывал яркие цифры на черной клеенке, обтягивающей длинный стол. Посреди стола, на ящике, горела керосиновая лампа. Альваро упорно ставил на двадцать три и все время проигрывал. Следя через его плечо за игрой, полковник заметил, что чаще всего выигрывает одиннадцать. «Ставь на одиннадцать», — прошептал он Альваро на ухом. Альваро внимательно посмотрел на клейончатое поле. В следующую игру он ничего не поставил. Вместе с пачкой денег вынул из кармана лист бумаги и под столом передал его полковнику. "Написано Агустином", сказал он. Полковник спрятал листовку в карман. На 11 Альваро сделал сразу большую ставку. "Начинай понемногу", сказал полковник. У вас должна быть хорошее чутьё, отозвался Альваро. Когда закрутилось огромное разноцветное колесо, игроки, сидевшие по соседству, вдруг сняли свои ставки с других номеров и поставили на 11. У полковника упало сердце. Он впервые переживал сладость и горечь азарта. Выпал 5. Я так и знал, сказал полковник виновато, наблюдая, как деревянные грабельки сгребают деньги Альваро. Нелёгко меня дёрнул лезть не в своё дело. Альваро, не глядя на него, улыбнулся. Не огорчайтесь, полковник, попытайтесь счастье в любви. Неожиданно смолкли трубы, исполнявшие мамбу. Игроки подняли руки и бросились в рассыпную. Полковник услышал у себя за спиной сухое, холодное, чёткое клацанье ружейного затвора. Он понял, что угодил в полицейскую облаву, и тотчас вспомнил о листовке в кармане. Не поднимая рук, он слегка повернулся. И тут, в первый раз, увидел человека, который застрелил его сына. Он стоял прямо перед полковником, почти касаясь его живота дулом винтовки. низенького роста, индийские черты лица, дублёная кожа. Пахло от него, как от младенца. Полковник стиснул зубы, мягко кончиками пальцев отвёл ствол. "Позвольте", сказал он, и наткнулся на маленькие круглые глаза летучей мыши. Эти глаза в одном мгновении проглотили его, переживали переварили и изрыгнули Пожалуйста, полковник, проходите.